Глава шестнадцатая «Я не потеряю тебя, я не оставлю тебя» Слова из сингла «Io che amo solo te» в переводе с итальянского «Я любящий только тебя» исполнителя Серджо Эндриго. Март 1960 года. Сальватора, одетая в чёрное в шляпе с вуалью, сидела у гроба и смотрела опухшими и потускневшими от слёз глазами на восковое лицо мужа. Сердце не выдержало, снова и снова повторяла она, не отрывая от него глаз. Она выглядела измученной. Кто знает, сколько времени прошло с тех пор, как Сальватора ела или нормально спала. Она потеряла счет времени. Церемония прощания началась еще вчера днем. Люди приходили выразить соболезнования. Кто-то принес и поставил на стол в кухне поднос с пироженами из бара Италия. Кто-то приготовил кофе. Женщины споласкивали чашки под струей воды, чтобы была чистая посуда. Анье задержала мать за руку и всхлипывала, не в силах выкинуть из головы образ отца, лежащего на полу с застывшими глазами. Боль была невыразимой. Всего несколько часов назад он рассказывал ей о лодке и был таким счастливым. «Бедный, бедный папа», — думала она. Ей вспомнились слова Джорджу, когда он говорил, что беды происходят сами по себе, и никто не в силах их предотвратить даже она. То, что в этот момент рядом с ней не было Джорджо, разрывало ей сердце. Но она никак не могла сообщить ему о смерти Джузеппе, она даже не знала адреса его матери. Тетя с дядей примчались в Аралье, как только Аньеза им позвонила. Дядя Доменика сразу же отвез ее в похоронное бюро, где ей пришлось, сдерживая слезы, выбирать гроб, цветы и все необходимое для отпевания. После этого они пошли к приходскому священнику, чтобы договориться о похоронах на следующий день. Тётя Луиза осталась дома, чтобы поддерживать Сальватору, убитую горем. Вскоре пришел Марио и другие рабочие, затем соседи, продавец газет, кончета и даже сам Калелло. Когда Луиджи вошел в гостиную и увидел Джузеппе в гробу, он закрыл лицо руками и разрыдался. «Отец был ему по-настоящему дорог», — подумала Аньезе, растрогавшись их дружбой длиною в жизнь. Луиджи был единственным другом отца. Лоренцо все не было. Дядя и тетя сообщили ему новость поутру, едва он проснулся, и велели быстро одеваться и ехать с ними в аралье, но Лоренцо ответил, что поедет на своей машине. Так они сказали, когда Сальвадора и Аньезе спросили, почему Лоренцо до сих пор нет. Каждый раз, когда кто-то входил в дом, Аньеза поднимала глаза в надежде увидеть брата, но неизменно разочаровывалась. В какой-то момент она не выдержала, подошла к тете Луизе, стоявшей в дверях кухни с чашкой кофе в руках, и спросила. «Тетя, где же Лоренцо? Ты уверена, что он сказал, что приедет?» Та заверила, что абсолютно уверена и сама не понимает, куда он подевался. «Доменика уже несколько раз звонил домой, но там никто не берет. Не знаю, что ей сказать. Может, он решил приехать сразу на похороны?» Наступил день похорон, а Лоренца всё не было. «Он придёт», — успокаивала себе Аньезе. «Он не может не прийти в церковь». Около часа приехала Тереза. Она рассказала, что прибежала прямо со станции, даже не заходя домой. Подруга с искренним сочувствием обняла Аньезе. «Он был хорошим человеком, я всегда это знала», — сказала она. Глаза Аньезы снова наполнились слезами. «Не хочешь выйти на улицу? Это пойдёт тебе на пользу», — шепнула Тереза. Аньеза кивнула, вытирая нос ладонью. «Мама, я выйду на минутку, ладно?» — сказала она. Но Сальватора даже не ответила. Замкнувшись в своем горе, она продолжала смотреть на мужа. Девушки направились к двери по коридору, заполненному людьми. При виде Аньезы все бросались выражать ей соболезнования, пожимали руку или едва заметно касались ее плеча. Когда они вышли на улицу и сели на ступеньку, Аньеза закрыла глаза и глубоко вдохнула. Только сейчас она поняла, каким тяжёлым стал воздух в доме. «А где твой брат? Я хотела выразить ему соболезнование, но не увидела его», — спросила Тереза. «Он пока не приехал. Не знаю, почему. Я со вчерашнего дня его жду», — ответила Аньеза, тяжело вздохнув. Тереза удивилась и открыла было рот, чтобы что-то сказать, но передумала. В этот момент в ворота вошли Анжела и её мать. Марилена выглядела удручённой и крепко держалась за руку дочери. Подойдя к Аньезе, она взяла её за руки и тихо сказала. «Я знаю, как тебе нелегко, девочка моя». Слегка прихрамывая, она зашла в дом. Анжела проводила её взглядом и вздохнула. «Мне ужасно жаль», — сказала она, обращаясь к Аньезе. «Спасибо», — ответила та. Тереза поднялась. «Пойду посмотрю, не нужно ли чем-то помочь», — пробормотала она. Очевидно, она хотела оставить их наедине. Анжела села на освободившееся место И в наступившей тишине Аньеза украдкой посмотрела на неё. «Анджела теперь совсем другая», — подумала она. Её веки были густо подведены аккуратными стрелками, но особенно Аньеза поразила что-то новое в самом её взгляде. В нём не было прежнего высокомерия. «Есть какие-то новости от Лоренцо? Вчера дядя с тётей сказали, что он поедет на своей машине, но прошло так много времени, а его всё нет», — сказала Аньеза. Анджела покачала головой. «Лоренцо? «Какого еще Лоренцо?» — ответила она с горькой улыбкой. «Если ты имеешь в виду того Лоренцо, которого мы знали, то его больше нет». Аньеза опустила глаза. Она не хотела говорить этого вслух и никогда не стала бы плохо отзываться о брате, особенно перед Анжелой, но прекрасно понимала, что та имеет в виду. Аньеза подняла голову и неожиданно обняла Анжелу. Удивленная и немного смущенная столь внезапным проявлением нежности со стороны Аньезы, Анжела сперва неловко ответила на объятие но затем крепко прижала Аньеза к себе и уткнулась лицом в её растрёпанные волосы. Священник со служками прибыл ровно в три часа. Сальватора, опираясь на руку дяди Доминика, поднялась на ноги. Все собравшиеся перекрестились и в тишине выслушали слова священника, который благословлял тело усопшего. Когда обряд завершился, сотрудники похоронного бюро начали готовиться к перевозке гроба в церковь. Марио и Луиджи тут же вызвались помочь, и подняли гроб с передней стороны, а двое других мужчин подхватили его сзади. Процессия медленно направилась к выходу. Аньезе, Сальватора и дядя с тетей шли позади гроба, а за ними все остальные. Когда гроб пересек порог, и Джузеппе навсегда покинул свой дом, тишину разорвал отчаянный крик Сальваторы. Она рухнула на колени и залилась горькими, безутешными слезами. Пока в Орале колокола церкви Сан-Франческо звонили по усопшему, Лоренцо почти добрался до Санта-Мария-де-Леока. Он ехал без цели целый день, гнал как сумасшедший, пока не выехал на прибрежное шоссе и не доехал до края земли. Мыса, где ионическое и адриатическое моря встречались друг с другом. Он вышел из машины в казавшемся безлюдном городе и направился к пляжу, борясь с сильным ветром, который словно пытался преградить ему путь. Лоренцо дошёл до кромки воды и уселся на прохладный песок, подтянув колени к груди. В этот момент его ноги окатило набежавшей волной. Он снял ботинки и носки. Сердце бешено колотилось. После быстрой езды в крови пульсировал адреналин. Он смотрел на бушующее взволнованное море, которое так точно отражало его душевное состояние. «Это произошло из-за меня», — думал он, закрывая лицо руками. Эту мысль не покидала его с того самого мига, как он проснулся и увидел дядю Доменника, сидящего на краю кровати, который сказал «Твой отец ушёл сегодня ночью. Сочувствую». Лоренцо сел у машину, собираясь поехать в Оралье, но на полпути развернулся и помчался обратно. У него не хватило бы смелости посмотреть матери в глаза и признаться «Это я убил любовь всей твоей жизни». Это мои слова пронзили его сердце. Это моя вина, только моя. Он был в этом уверен. Лоренцо подумал о Баньезе и почувствовал вину за то, что оставил ее в такой тяжелый момент. «Почему? Почему я его не выслушал? Как я мог сказать, что у меня больше нет отца? Зачем? Почему я так поступил?» Он снова и снова мучился этими вопросами, стискивая кулаки и стуча себе по лбу. Когда очередная, особенно высокая волна разбилась о песок и окатила его брызгами с головой, Лоренцо до боли прикусил кулак. Слёзы покатились по его щекам, а затем перешли в такой отчаянный и безутешный плач, что у него перехватило дыхание. Он без сил упал на мокрый песок, и морская вода смешалась с его слезами. Мартовским субботним утром в аралье пришла хорошая погода. После нескольких недель затяжных дождей и ветра, мешавших работе портовых служб и рыбаков, над городом, наконец, засияло солнце. Аньеза и Сальваторе шли под руку по улице ремесленников. Мать, одетая в траурное платье, брела с опущенной головой, лишь изредка поднимая ее, чтобы поздороваться со знакомыми. Они направлялись в мастерскую, где их уже ждал Луиджи, однако, проходя мимо площади Святого Франциска, Сальваторе решила остановиться у газетного киоска. Там она попросила у продавца свежий номер фамилия Кристиана и журнал с кроссвордами. Аньеза с нежностью посмотрела на мать. Видеть этот журнал дома для Сальваторе было своего рода утешением. Так ей казалось, что муж всё ещё рядом, даже если кроссворды никто не разгадывал. Пока Сальваторе протягивала продавцу 80 лир, взгляд Аньеза упал на первую полосу газеты «Люнита», той самой, что всегда покупал Джорджо. Заголовок сообщал о попытке христиан и демократов прийти к соглашению и о совещании, на котором присутствовали сеньи, Моро и другие политики, о которых Аньезе прежде никогда не слышала. «Что это ты смотришь?» — недовольно воскликнула Сальватора. «Не забивай голову этой коммунистической чепухой!» «Но, мама, среди моих знакомых много коммунистов!» — возразила Аньезе. «Многие рабочие на фабрике коммунисты, а ещё Тереза, Марио и...» Она уже собиралась добавить «и Джорджо, красивый и романтичный парень, который тебе так понравился». Но запнулась и предпочла промолчать. Она не хотела, чтобы мать с предубеждением отнеслась к Джорджо, и еще меньше, чтобы та беспокоилась, что ее дочь влюбилась в коммуниста. Сальватора молча покачала головой и снова взяла дочь под руку. Они свернули в переулок и тут же столкнулись с кончетой, которая стояла в дверях магазина и, скрестив руки на груди, наблюдала за субботней суетой. «Какая сегодня прекрасная погода, а Сальватора!» — сказала она, едва увидев их. «Да уж, нам этого не хватало», — грустно ответила та. Аньеза бросила на Кончету недовольный взгляд. Она вовсе не забыла её едкие замечания. Как она тогда сказала? «Низкорослая, плоская, недоженщина». Ей так и хотелось ответить. «Знаешь, а вот красивый моряк думает совсем иначе». Но она ограничилась лишь натянутой улыбкой. Вскоре мать и дочь дошли до мастерской. Когда они пересекали портовый причал, Аньеза остановилась. Ей показалось, что в порт зашло судно, на котором плавал Джорджо. С замерзшим сердцем она подошла поближе, чтобы убедиться, но её ожидания не оправдались. Судно было просто очень похоже и только. Дойдя до мастерской, Сальватора остановилась у входа и на мгновение задержала взгляд на двери, словно собиралась с мыслями. «Мама, что такое?» — мать поджала губы. «Последний раз я была здесь с твоим отцом. Дверь была заперта, и мы не смогли войти». Аньеза ласково погладила её по спине. «Значит, зайдём сейчас. Как будто папа здесь, с нами», — сказала она. В этот момент из мастерской вышел Луиджи. Он раскинул руки, положил их на плечи Сальваторы и расцеловал её в обе щеки. Потом поздоровался с Аньезой, слегка потрепав её по щеке. «Пойдёмте», — сказал он. Они последовали внутрь. Аньеза огляделась, думая о том, что здесь её отец провёл последний год жизни. Она попыталась представить, как он работал в этих стенах. Отдаваясь мечтам о лодке, её охватило чувство облегчения и благодарности. Это место, хоть и ненадолго, сделало её отца счастливым. «Вот она», — объявил Луиджи, указывая на большую лодку, накрытую брезентом. «Готовы?» — спросил он, и одним движением сдёрнул брезент. Сальватора охнула и приложила руку к груди. Аньеза в изумлении подошла ближе и коснулась черно красного отполированного до блеска корпуса. Она восхитилась белыми кожаными сиденьями, элегантностью линий, величием формы и точностью каждой детали. «Она прекрасна!» — прошептала Аньеза, и внутри у неё что-то дрогнуло. Если бы лодку увидел Джорджу, она ему непременно понравилась бы. «Это ещё не всё!» — продолжил мужчина. Он поднялся на лодку... Снял длинное кожаное сиденье и спустился по деревянным ступенькам в каюту. Аньезе и Сальваторе наклонились и увидели две койки и маленький камбуз. «Феникс», — прочитала Аньезе. «Как назвал её папа?» — тихо спросила она. По лице Луиджи прибежала тень. «Да», — ответил он, поднимаясь. «Он сам нанёс надпись. Говорил, что это значит возрождение». Глаза Сальваторе наполнились слезами. Она подошла к лодке и медленно обвела пальцем каждую букву. «Мой Джузеппе», — повторяла она. Немного помолчав, Луиджи добавил. «Я записал Феникс на Миланскую выставку, которая пройдёт в апреле. Это было мечтой Джузеппе. И я...» — голос его дрогнул. «Осуществлю её ради него». Аньеза благодарно посмотрела на него. «Спасибо, Луиджи. Спасибо за всё, что ты делаешь для папы». Мужчина махнул рукой, словно говоря... Не стоит благодарности, я делаю это от всего сердца. «Мы повезём её в Милан дней через десять», — продолжил он. «А пока ещё есть время, Лоренцо может тоже зайти посмотреть на неё, если хочет». Сальваторе тяжело вздохнула. «Давай не будем о нём», — ответила она дрожащим голосом. «Он не удосужился даже появиться на похоронах собственного отца. Неужели ты думаешь, что его может заинтересовать какая-то лодка?» Аньеза нахмурилась и снова перевела взгляд на Феникс. То, что брат не приехал на похороны, стало для неё сокрушительным ударом, выбило опору из-под ног. Без него она чувствовала себя ужасно одинокой, несмотря на множество людей, собравшихся проститься с Джузеппе. «Должно же этому быть какое-то объяснение. Лоренцо всё ещё сердится, это правда, но он не мог так с нами поступить», — думала она, пока священник служил мессу. Её взгляд снова и снова блуждал по лицам в толпе, в тщетной надежде увидеть брата. Ожидания оказались напрасными. Лоренцо не только не появился на похоронах, но и не давало себе знать все последующие дни и недели, что делало его отсутствие всё более ощутимым. «Это нелепо», — размышляла Аньеза. «Брат вёл себя так, будто у него никогда и не было семьи». С тяжёлым сердцем она вспомнила слова Анджела. «Того Лоренцо, что мы знали, больше нет». «Неужели это правда?» Аньеза никак не могла в это поверить. «Дядя, а это куда отнести? В главный зал?» — спросил Лоренцо, держа в руках картину в тяжёлой раме. «Да, я уже говорил», — резко ответил тот, не поднимая головы. «Слушаюсь», — вздохнул Лоренцо и понёс картину в зал. Со дня похорон дядя Доменика вёл себя отстранённо. Когда они вернулись из Аральи и обнаружили племянника дома, дядя обрушился на него с упрёками. Он сурово отчитал его за то, что тот не явился на похороны, а стоявшая рядом с ним тётя Луиза только кивала а к ней поступают, Лоренцо, это неправильно, — разорялся Доменико. «Как бы там ни было, он твой отец, а твоя бедная мать нуждалась в поддержке детей. Ты проявил неуважение к моей сестре. Не забывай об этом, потому что я уж точно не забуду». Лоренцо молчал, опустив голову, ошеломлённый обрушившимся на него гневом дяди. В конце концов, Доменико заставил его пообещать, что на следующий же день он поедет в Оралье. Лоренцо и правда пытался доехать до Оралье, но всякий раз возвращался, так и не доехав до дома. Ему было настолько стыдно, что он не мог представить, как появится перед матерью, словно ничего не случилось. Он пытался позвонить ей, но стоило ему набрать первые цифры, как его охватывала тревога, и он тут же вешал трубку. Так проходили дни, а за днями недели. «Вот почему дядя на меня злится», — думал он. «Но как он мог объяснить, почему не поехал домой?» Какой смелостью надо обладать, чтобы рассказать о последних словах, которые он сказал отцу, и признаться, что это из-за него у того случился инфаркт? «Нет, я не смогу. Никогда не смогу», — сказал он себе. Оставалось продержаться совсем немного. К счастью, день свадьбы приближался, а после него он навсегда уедет из этого дома. Тут в галерею вошли Дариана с матерью. «О, какой сюрприз!» — воскликнул Лоренцо. Дядя встал и с улыбкой обошёл стол, чтобы поприветствовать женщин. Дариана подошла к Лоренцо и чмокнула его в щёку. «Мы уже несколько часов бегаем по магазинам в поисках бонбаньерок, но так ничего и не нашли. Зато, по крайней мере, уладили дело с цветами для церкви. Ну и раз уж мы были неподалёку, то решили пообедать с вами. Самое время обеда». «Правильно, я возьму пальто», — сказал Лоренцо и неуверенно добавил. «Дядя, ты с нами?» Доменико поблагодарил за приглашение, но ответил, что, к сожалению, у него слишком много работы, и тут же бросил взгляд на женщин, чтобы убедиться, что их не задел его отказ. Пока Лоренцо надевал пальто, сеньора Гуарини воскликнула. «Ах, вы никогда не догадаетесь, что мы видели в ателье на улице Матиотти. Фотографию той самой модели, как там её зовут?» — продолжила она, пренебрежительно махнув рукой. «Блондинки, что была на выставке у Санторо». Лоренцо почувствовал, как его сердце забилось быстрее. «Анджело пероны пробормотал он. Краем глаза он заметил, что Дориана внимательно за ним наблюдает. «Точно! Ну так вот, её фотография висит прямо в витрине отелье. Уж не знаю, как можно было из музы такого талантливого художника, как Никола сантора опуститься до того, чтобы сниматься для рекламы!» Воцарилась короткая, но напряжённая пауза. «Значит, она всё ещё влечье», — подумал Лоренцо и, похоже, всерьёз занялась модельной карьерой. Он почувствовал укол ревности. «Мама, да что тебе задело до какой-то жалкой модели?» — мешалась Дериана. «Мне кажется, не стоит это даже обсуждать!» Она одарила Лоренцо одной из своих осторожных улыбок. «Если да, мы готовы, мы можем идти!» — невозмутимо сказал он, открывая дверь и пропуская их вперёд. Однако слова, высокомерно брошенные Дерианы, «жалкая модель», задели его куда больше, чем он был готов признать. Когда Джорджо подошел к дому Аньезе, первое, что он увидел, — это объявление в черные траурные рамки. Что это значит? Он ускорил шаг, и сердце его бешено забилось. Джозеп Риццо, — прочитал он, и чуть ниже, трагически ушел из жизни в возрасте 42 лет, оставив своих близких. Оралье, 29 февраля 1960 года. «Нет, только не это», — подумал он и провел рукой по лицу. Он вошел в ворота, которые, как всегда, были распахнуты, и постучал в дверь. Ему открыла озадаченная Сальватора. «Добрый день, синьора Риццо. Я Джорджо, друг Аньезе», — представился он. «Джорджо, ну, наконец-то, хоть узнала, как тебя зовут», — ответила она. «Ты тот самый молодой человек, что приходил с проигрывателем, помню-помню. Я... я только что узнал пробормотал он «Мне очень жаль, примите мои соболезнования». «Спасибо», — тихо ответила она. «Заходи, Аньезе, наверху в своей комнате». Она проводила его по коридору в гостиную и попросила подождать. Оставшись один, Джорджа сел на край охрового дивана и упер локти в колени, сцепив пальцы в замок. В воздухе витал густой запах мясного соуса, который, очевидно, томился на плите. Он окинул взглядом комнату. Журнальный столик, на котором лежал журнал «Фамилия Кристиана». Телевизор, камин с двумя зелеными креслами по бокам, на одном из которых лежал журнал с кроссвордами. На комоде у противоположной стены стояла фотография в рамке, а рядом с ней лампадка, крест и ваза с цветами. Джорджо встал с дивана и подошел к комоду. Вглядевшись в черно-белый снимок Джузеппе, он заметил в округлой форме его лица сходство с Аньезе. «Должно быть, она унаследовала от него и кори и глаза», — подумал он. У матери Аньезы глаза были ярко-зелёные, это он заметил сразу. Джорджо уже собирался вернуться к дивану, но, проходя мимо камина, увидел несколько фотографий на каминные полки и невольно остановился. На одной из них были родители Аньезы, совсем молодые, в день свадьбы. На другой — маленькая Аньеза у моря. На третьей — она же под рождественской ёлкой. На более позднем снимке Аньеза стояла с Лоренцо у входа в маловарню. Брат и сестра обнимались, счастливо улыбаясь. «Джорджо!» — воскликнула Аньеза, сбегая по лестнице. Он обернулся. Аньеза забежала босая, на ней был тот самый свитер, который он когда-то ей одолжил. Она подбежала и обхватила его за шею. Джорджо крепко прижал её к себе. «Мне очень жаль», — прошептал он, поглаживая её по спине. Она обняла его крепче. «Жаль, что меня не было с тобой, когда это случилось. Ты даже не представляешь, насколько...» Аньеза посмотрела на него, собираясь что-то сказать, Но тут в гостиную вошла Сальватора. «Что будете, молодой человек? Хотите кофе?» Джорджо улыбнулся. «Да, от кофе я не отказался бы. Благодарю вас, сеньора!» Сальватора кивнула и направилась на кухню. Аньезе и Джорджо сели на диван и, улыбаясь, держались за руки, не отрывая друг от друга глаз. «Я так скучала. Не хочу больше чувствовать себя такой одинокой», прошептала Аньезе. Лицо Джорджо стало серьёзным, он погладил её по щеке. «Знаю, теперь я с тобой». Сальваторе вернулась с фарфоровыми чашками в мелкий розовый цветочек и серебряной сахарницей на подносе. Она аккуратно поставила его на столик и спросила у Джорджа, сколько сахара ему положить. «Не без сахара, спасибо», — ответил он, вставая, чтобы взять чашку у неё из рук. «Молодец, я тоже пью без сахара», — заметила Сальваторе. Затем положила в чашку Аньезы две ложечки сахара и тут же обрушилась на Джорджо с вопросами, откуда он, как и когда они познакомились, чем он зарабатывает на жизнь. Узнав, что он моряк, Сальваторе, казалось, осталась разочарована. «Вот как», — только и сказала она. «Это ненадолго», — поспешил уточнить Джорджо, переглянувшись с Аньезы. «В мае у меня последний рейс, потом я вернусь домой в Савонну». Он рассказал о компании по морским перевозкам, которую собирается открыть, и упомянул, что уже арендовал помещение недалеко от порта. Сальваторе приободрилась, но вскоре её лицо вновь напряглось. «Если ты возвращаешься в Савонну», — сказала она ледяным тоном, «то какие у тебя могут быть планы на мою дочь? Как вы собираетесь встречаться, если ты будешь там, а она здесь?» «Нет, мама», — тут же вмешалась Аньеза, положив руку на руку Джорджу. «Мы не будем встречаться! Я поеду с ним, мы поженимся!» Сердце Джорджо ухнуло в пятки. Аниеза повернулась к нему и улыбнулась, смущенно прикрывая рот рукой. Он смотрел на нее переполненные чувствами. «Можно ли любить человека так сильно, чтобы это трогало до слез?» Пронеслось у него в голове, и он уже знал ответ.